Глава 205. В поисках 103 -го. Начальник станции по приказу Мелье выключил весь свет. Потом платформу осветили одной довольно мощной лампой. Жульетта Рамирес и Летиция Уэллс распылили по всей станции призывный феромон. Им оставалось только с замиранием сердца ждать, пока 103-й придет под их яркий прожектор. 103 третий видит синий свет более мощный, чем неон, который он уже научился различать. Согласно посланию, распыленному добрыми пальцами ищущими его, он направляется к освещенной зоне. Они, должно быть, ждут его там. Когда он снова попадет к ним, все будет хорошо. До чего долго это ожидание. Жак Мелье не смог стоять на месте и ходил туда-сюда по коридору. Он прикурил сигарету. «Загаси! Запах дыма может спугнуть его. Он боится огня». Полицейский загасил сигарету и продолжил расхаживать. «Перестань топтаться, ты можешь его раздавить, если он где-нибудь здесь. Об этом не беспокойся, последние дни я только и делаю, что смотрю под ноги». третий видит, как на него надвигаются подошвы. Этот феромон — ловушка. Его распылили те самые пальцы, которые убили его собратьев, а теперь они хотят убить и его. Он бросается на утек. Летит Суэлс, заметила его в круге света. «Смотрите, муравей совсем один, это наверняка сто третий». Он пришел, а ты спугнул его своими подошвами. Если он сбежит, мы больше его не найдем. Они стали медленно приближаться, но 103-й убегал. «Он не узнает нас, для него все люди горы», — сказала Летиция. Они подставили ему свои пальцы и руки, но 103-й совершил головокружительный слалом, как уже делал на пикнике. Он мчался к насыпи. «Он нас не узнает, он не узнает наших рук, он уворачивается от наших пальцев, что делать?» — закричал Милье. «Если он уйдет с платформы, мы его не найдем среди гравия». Это муравей. На муравьев действуют только запахи. У тебя есть фломастер? Резкий запах чернил остановит его. Летица стремительно провела жирную линию на пути сто третьего. Он бежит, он несется, и вдруг перед ним вырастает стена сильного спиртового запаха. Сто третье резко тормозит, идет вдоль этой тошнотворной стены. Это невидимая, но непреодолимая преграда, но он огибает ее и бежит снова. «Он обогнул черту фломастера!» Летиция поспешила преградить ему путь маркером. Она быстро провела три линии, образующие треугольник тюрьму. «Я узник этих пахучих застенков», — думает сто третий. «Что делать?» Со всей решительностью, на которую он только способен, он бросается на линию фломастера, как на стеклянную стену, и несется вперед, сломя голову, даже не глядя куда. А люди не ожидали такой дерзости и отваги. Покачнувшись от удивления, они столкнулись друг с другом. «Он тут!» — указал Милье пальцем. «Где?» — спросила Летиция, осторожно. Летиция Уэллс оступилась, все произошло как в замедленной съемке. Пытаясь удержать равновесие, она сделала шаг в сторону, чисто рефлекторно. Кончик ее туфли-лодочки на высоком каблуке оторвался от пола и опустился на... «А нет!» — закричала Жульетта Рамирос. Она изо всех сил толкнула Летицию, но нога ее уже коснулась пола. «Слишком поздно». 103 не успевает отреагировать. Он видит, как прямо на него падает тень и успевает только подумать, что тут и заканчивается его жизнь. Она была насыщена, его жизнь, как на экране телевизора в его мозгу проносятся картины, битвы среди маков, охота на ящерицу, край мира, полет на Скоробее, акация Корнигера, зеркало тараканов и много-много битв, еще до открытия цивилизация пальцев, футбол, мисс Вселенная, документальный фильм о муравьях.